Глава 18. Однажды каждый встречает свой ветер. Она стояла у входа в ректорский кабинет, постукивая пальцами по миниатюрной копии головы волка, играющей роль дверной ручки. Оказалось, повернуть её не так легко. Элен просила ничего не говорить Артану, и после приведённых доводов Саена оказалась с ней согласна. Когда их разговор подошёл к концу и призрак испарился в воздухе, она ещё долгое время сидела, выпустившая аудитории, пока по коридору не послышались шум и гомон студенческих голосов. Меньше всего хотелось проводить занятия, быть на виду у большого количества народа, стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло. Удивительно, будучи наедине с абсолютной пустотой в мыслях, она ничего не чувствовала. Но стоило весёлым разговорам за стеной ворваться и разрушить это безразличие, натянутые в груди струны разорвалась. Сай расплакалась, впервые за долгое время, совершенно по-детски спрятав лицо в ладонях. Даже когда узнала о диагнозе мамы, старалась держать спокойствие, а сейчас просто не могла с собой ничего поделать. Ужасающая тоска съедала изнутри. причиняя почти физическую боль чем сильнее женщина, тем ранимей душа, как бы она ни держалась, однажды всё равно встретится с ветром, который её сломает. Бабушкины слова обрели новый смысл. Кажется, Саена встретила свой ветер, настоящий ураган, объединивший прошлое с настоящим и ударивший в грудь со всей своей разрушительной мощью. За столь короткий срок жизнь перевернулась вверх дном. Всё, что в ней присутствовало, оказалось до нитки пропитано ложью. Магия, семья, она сама чужая, не настоящая. И вот, когда всё встало на место, обернулось смертельной отравой. Сай не могла поверить, что убивает себя изнутри своими же чарами. Тёмной и древней энергией. о который толком ничего не знает. Захотелось немедленно исправить эту ошибку, узнать как можно больше, прочувствовать, попробовать, понять, с чем именно имеет дело. Оставалось надеяться, что лим не пойдёт на попятные и всему научит. Ударили в колокол один раз, но его гулкое эхо ещё несколько минут висело в воздухе протяжным звоном. Стерев слёзы, встала В аудиторию уже проходили пятикурсники. Занятий с ними у неё ещё не было. Но на вид ребята казались вполне взрослыми и серьёзными, как ни как по возрасту на каких-то 2-3 года её младше. Когда все 12 человек расселись по местам, Сояна представилась, дала несложные задания и попросила старосту заменить её на время этой пары. Никто и слова не сказал против. Видимо, её внутреннее состояние слегка вы отразилось внешне. Извинившись, вышла и направилась к Картано. Как бы больной ей ни было, исчезновение Ериной важнее собственных чувств. Ведь теперь от неё зависело излечение не чужого человека, а родного. Пусть ничего не знающего об их кровной связи, для Сай это всё равно имело большой вес. Наконец решившись, Глубоко вздохнула и вошла. Тут же споткнулась взглядом о призрачную фигуру Элен, стоящую позади своего сына. Приложив кончики пальцев к его вискам, женщина устраняла действие приворота. В который раз она это делала за эти сутки. Вид у Артана был усталый, будто он и не спал вовсе. Брови нахмуренные, веки прикрытые, губы... сжатый в тонкую линию. Тихонько пройдя, присела в кресло рядом с камином, наблюдая за процессом, вдруг задумалась: а было ли время у магии, чтобы подействовать? Артан не выглядел сломленным духовно или поробщённым тёмной стороной приворота, но вряд ли в этом заслуга Елен. Что происходит, когда человек выпивает приворотное зелье? Если где-то в глубине сознания дремали чувства, они непременно проснутся, нейтрализуя колдовство. Но если их нет, случится эффект миража, иллюзорная любовь, больше похожая на болезненную страсть, охватит с головой, и поначалу даже будет приносить наслаждение. Но чем дольше длится этот плен, тем больше он вытягивает сил, выпивая жертву до суха. сводя с ума и убивая. А каков исход событий в случае блокировки не успевших подействовать чар? Чаши весов остаются балансировать на одной черте, не имея возможности перевесить в какую-либо из сторон. Вы с хорошими новостями выловил из хоровода мыслей тихий голос Артана. Призрака его матери уже не было видно. В присутствии Саены ей больше не нужно притворяться живым человеком. и выходить через двери. И, судя по выражению лица Эверта, он уже об этом знал. Новости две: одна хорошая и другая плохая. Но сначала я бы хотела вас кое о чём спросить. Да? Макс заметно напрягся. Вы постороннее колдовство сразу же начали блокировать. Как быстро вообще догадались, что вы пили зелье? Сразу же, как только на вё жидкости коснулось горло. Я очень чутко реагирую на сторонние чары, и вовремя стараюсь принять меры. Соеник кивнула с своими мыслями. Значит, она догадалась верно. Приворот начинает действовать где-то через 15 минут. Если за это время вы успели взять его под контроль, она замолчала, давая возможность ему додумать самому. Но ректор продолжал непонимающе на неё смотреть. И что Я не разбираюсь в этих ваших зельеварских штучках. Вы, правда, не понимаете? Если магия нашла бы в сердце чувство, это исключено, оборвал на полуслове. Нужно было дождаться, пока зелье вытрясёт из меня всю душу. А почему так принципиально? Были знакомы с этой девушкой много лет и уверены, что она точно не может понравиться. Леди Фрид, давайте вы не будете лезть не в своё дело. Симпатии и чувства не одно и то же. Я попросил вас найти противоядие, и всё. Что ж, она встала неожиданно почувствовав обиду. Тогда спешу обрадовать. Я нашла средство, которое поможет. Но для его приготовления мне нужна кровь яры, а она пропала. Он вздёрнул бровью, даже вида не подавая, что хоть немного обеспокоился. Похоже, его вовсе не приняла новость всерьёз. Её не было на занятии ни сегодня, ни вчера, и в комнате она не ночевала. Это подействовало чуть больше. Ироничное выражение лица сменилось лёгким беспокойством. Нахмурившись, достал из ящика стола средних размеров белый шар, очень похожий на предсказательный, но вместо тумана внутри плескалась какая-то жидкость. Накрыв его ладонью, Артен сосредоточенно устремил взгляд в самый центр. Саена заинтересованно подалась вперёд, чтобы рассмотреть, происходит ли изменение. Но ничего не заметила. Странно, протянул он, убирая руку. Что? Её вообще нет на территории Витмарта. Словно и не приезжала сюда. Она мертва? Сай похолодела. Нет. В этом случае я бы почувствовал освобождение от приворота. Да и тело всё равно где-то находилось бы. Он резко встал, с грохотом отодвигая стул. Такой результат поисковик может выдать в двух случаях: либо человек нет в живых уже много лет, либо он находится в месте, куда магии проникнуть не может. Как это? Это же направленная энергия. Она способна преодолеть огромные расстояния, независимо от встреченных на пути препятствий. Людей даже под завалами и каменными плитами находят. Во время войны со Средним королевством создавались доспехи из особого антимагического металла. Он очень лёгкий и прочный, с абсолютной устойчивостью к любым чарам, от тёмной магии до стихийной. Если Ирина попала, например, в бункер хотя бы с минимальным покрытием таким хотя бы с минимальным покрытием таким материалом её невозможно отыскать с помощью магии. Мы вообще не можем определить, хотя бы где она была до того, как пропасть. Саена подняла следом, наблюдая, как Ивэрт проходит к высокому деревянному шкафу, достаёт меховую мантию, одевается. И как такое могло случиться? Я думала, она просто сбежала и заблудилась в лесу. Но такое? Неужели похищение? Мысли бежали галопом. Судя по поведению ректора, он не сильно удивлён, словно ожидал чего-то подобного. Не слову ей не говоря, стремительным шагом направился к выходу. Артан. Кто-то в этих землях опасен для нас. Он замер, обернулся. Саены не ожидала увидеть такую явную тревогу в потемневших янтарных глазах. Кажется, она вычислила закономерность, по которой изменяется их цвет. Оттенок тёмного золота вещал о сильных чувствах. Будь то ненависть, ярость, страх, любовь. Сейчас он либо очень боится за Яру, либо, возможно, сам ещё этого не знает. Но эта девушка не безразлична его сердцу, а постоянное сосредоточение на попытках избавиться от приворота плюс вмешательство призрачного колдовства Элен затмило всё остальное. Я верну её. Постарайтесь, чтобы зелье было готово к нашему возвращению. Мне хочется поскорее покончить со всем этим. Саенный молчики внула, ещё некоторое время глядя на закрывшуюся после его ухода дверь. Она была уверена, её троюродный брат, помешанный на контроле всего и вся, не заметил такого важного чувства, как зарождающаяся любовь. Своими руками создавал себе проблемы на протяжении стольких месяцев. И он обязательно поймёт это, ну как бы не было слишком поздно. Интерлюдия После обеденной солнце клонилось к закату. Сегодня оно было на редкость ярким, окрашивало серое небо в грязно-красные оттенки, разливало кровавые заревы по вершинам заснеженных елей, предвещало беду. Лим жало леденевшие перила балкона и прикрыл глаза. Глубже вдохнул морозный воздух. Кажется, он совершил огромную ошибку. Стремясь отомстить за отца, ввязался в слишком опасную игру, закрыл глаза на собственные моральные принципы и был готов пожертвовать чужими детьми. Кто знает, как далеко бы он зашёл? Но появилась она, словно ангел-хранитель в самый решающий поворотный момент жизни, чудесный мираж из прошлого, способный предотвратить необратимое. Когда Артан рассказал, что к ним в академию направили некую Саену Фрит, в сердце Лима забилось быстрее. Узнав день прибытия, обратился волком и позволил запрячь себя в упряжку. Ему не терпелось поскорее её увидеть, удостовериться в безошибочности своих догадок. И ожидания оправдались. Это была она, та самая память Тут же подкинуло десятки разных образов, в которых одним из ярких и светлых была смешливая пятилетняя девчушка с удивительными фиалковыми глазами. Малышка Сай, любопытная и весёлая, умеющая невероятно заразительно и звонко смеяться. Потом был угольно-чёрный котёнок северной пумы. Первый зверь, к которому она обернулась слишком рано. накладывая глубокую печаль на своего отца, такого же синеглазого и улыбчивого господина, бывшего в вид морти очень часто. Через неделю после появления зверя он увез свою дочь, и ни разу с ней больше в замке не появлялся. А в следующий раз, когда Лим ее увидел, она его не узнала. Задумчивая и красивая девушка, в которой очень трудно было угадать. ту смешливую девчушку, ставшую такой далёкой, будто и не существовало вовсе. Он навещал её много раз, следил за ходом жизни и людьми, что были рядом, оберегал и пытался понять, что же с ней стало. Почему малышка Сейны всегда исчезла, превратившись в эту странную, печальную маленькую женщину, когда в её судьбе появился мужчина, лимно на нём буквально помешался. Пытался разузнать об этом человеке всё, что можно и нельзя. Как он мог отдать соену в руки тому, кто сделает её несчастной? Накануне громкой свадьбы, навече ры не мало шума в городе, Люмери наконец откопал искумее бесспорные доказательства, что молодой наследник знатного рода, заедлый и грук и извращенец, ведущий двойную жизнь, но донести информацию до нужных ушей не успел. Его подстрелили у северного леса Дифрефолы. А если бы не старая знахарка, подобравшая умирающего белого волка, вряд ли остался бы в живых. Потеряв несколько месяцев в борьбе за собственную жизнь, а затем ещё столько же на возвращение из пустынных земель, куда знахарка его завезла, или мужи не смог найти Саену в том осаднике, где я видел в последний раз. Следов девушки не оказалось. Тогда решил, что окончательно её потерял. Вернувшись в Витмарт, с головой окунулся в давний план месть королю, человеку, виновному в смерти отца, исчезновении Мариуса Фрита, убийстве родителей Артана и, как следствие, его появлению на пути Лима. Как мог один человек разрушить столько жизней? Словно разбушевавшийся ветер, разнёс в клочья всё, к чему прикоснулся. Попасть к монарху было непросто, особенно сыну человека, едва не обличившего преступные делишки Эринара II. Его махинации с магией и древней стихией. Даже задействовать личины зверей не удалось. Королевский дворец был одут особым колдовским щитом, не пропускающим ни магов, Как спасательный круг был встречен Рагдар, вожак оборотней, уже много лет точивших зуб на власть королевства, изгнавшего их стаи в скалы забытого севера. Их союз грозил ужасными последствиями. Но на тот момент Лиму было все равно. Рядом не было никого, чья безопасность беспокоила бы его больше, чем исполнение долгожданной меести. На войне все средства хороши. Долгое время он жил этим правилом, пока не понял, что ничем не отличается от того, кому собирается мстить. И вот, третий раз в его судьбе появляется та, которую любил с самого детства. Для многих подобное кажется несерьёзным и глупым. Но что может значить такая любовь? Игра в песочнице, ничего более. Но это не так. Совсем напротив. Именно такую часто называют настоящей. Только мне знаю, что же это означает. А всё весьма просто. Когда влюбляются не в тело, черты лица или эмоции, а в душу. В душу сей влюбиться было несложно. Она охватила Лемерие всего целиком, согревая ярким летним светом и больше не отпустила. В детстве это сделать очень просто. Ведь тогда она ещё на распашку. Её свет отражается в глазах и улыбке, влияет на слова и поступки. Со временем он постепенно угасает, навсегда скрываясь за толстой кованой маской, пробиться за которую практически невозможно. Мир получает обиженных миром взрослых, давно забывших о тонком лучике света. скрывающимися за непроницаемыми стенами их груди. После прибытия в Саенный Витмарт Лим несколько дней наблюдал за ней, волкам или филином, оказываясь где-то поблизости, и надеясь понять, разгадать загадку её странной амнезии. В какой-то момент даже решил, что так будет лучше. Каким-то чудом память Саи защищала её от проклятий древней магии. Кто он такой, чтобы вмешиваться и менять это? Но сердце решило по-своему. Конечно, он знал, что женщин, а не магов давно уже не встретить. Они погибают совсем юными, не успевая войти в полную мощь своих чар. Но Саена всё иначе. Она перешагнула опасный промежуток, и сейчас проснувшиеся они маги расправляла крылья не в детском слабом теле, ещё толком не знающим, что такое энергия колдовства, а во вполне окрепшем и магически сильном. И очень важно поскорее дать волю душе чёрной пумы, заточённой в клетке так много лет. Сейчас Лимери понимал, как опасен его союз с оборотнями, ведь он вёл к войне. Причём путь этот проходил напрямую через Витмарт. Кто же знал, что пойти на попятную окажется уже невозможно. Чтобы отомстить королю, нужно подвергнуть опасности Сай. На такие жертвы он был не согласен. Ты уверен в этом? Напряжённый мужской голос позади вывел из раздумий, из воспоминаний. Лемери забыл, где находится. Обернулся, проходя в небольшую комнату, освещённую десятками стоящих на полу свечей. Двери на балкон оставил открытыми, как и любил хозяин этих апартаментов. Расположившийся в кресле Сидуй Мак выглядел старше своих лет. Волосы полностью выбелены временем, лицо и руки, покрыты морщинами, а спина чуть сгорблена, словно несла тяжкий груз своих лет. Лишь глаза оставались такими же чёрными и холодными, какими Лимери помнил их с самого детства. Тарон, бывший ректор академии, приёмный отец Артана и опекун Лима. Этот человек сделал для него очень много, но стать родным так и не смог. Да, на Витмарт в самое ближайшее время нападут. Я не могу пробиться в их пещеры с помощью наблюдательной магии. Что-то мешает. Но в намерениях оборотней уверен. Тарон тяжело вздохнул и с трудом встал, оставил на кресле плед, которым укрывался, и направился к длинному книжному шкафу, занимающему всю стену. Чувствуется мне руку грядущим событиям. Ты всё же приложил, а может, даже и две. Иначе откуда это сожаление в глазах? Лим молча следил за передвижениями Мага, не пытаясь оправдаться. Он давно понял, Что Тарон зачастую задаёт вопросы, на которые знает ответы. Проведя лодню по коряжкам, Кник остановился на одной из них, вытащил небольшой томик в чёрном кожаном переплёте и обернулся. "Чёрная книга. Последний артефакт, который я должен был тебе передать. В мирное время он ни к чему, а сейчас вполне пригодится. Как именно? Отец лишь раз упоминал о ней, Но в подробности не вдавался. Лим подошёл ближе, разглядывая едва заметные вдавленные в переплёт узоры. Удивительно, там было изображено солнце с длинными лучами, упирающимися в землю, из которой тянулись руки. Артефакт поможет воззвать к опасным и тёмным силам этих земель, призовёт армию мёртвых, что будет сражаться на стороне владельца чёрной книги. На по спине потянуло холодом. Уж насколько лимери был непробиваем к подобным вещам. Сейчас душу сковало предчувствие чего-то жуткого. А стоит ли это делать? Как потом избавиться от них? Но здесь всё написано. Тарон протянул, казавшийся вполне безобидным томик Лиму. "У меня ещё есть кое-что для тебя, Винсент", велел передать вместе с чёрной книгой. Лимери замер, силой сжав принятый артефакт. Неужели ещё одно послание? Последнее он получал, будучи ещё мальчишкой. В нём отец советовал съездить на юг, к морю. Послушавшись совета, лишь через несколько лет встретил Сай. Письмо голос надломился, вдруг став хриплым. Да, оно там, вложено между самыми важными страницами. Тарон продолжал что-то говорить. Но Лим его уже не слушал. Он отвернулся, прошёл обратно на продуваемый всеми ветрами балкон и открыл книгу. Пятая и шестая страницы и сложенный пополам, пожелтевший от времени лист. Конец интерлюдии.